Дорогие друзья, наше торжество подходит к концу. Я попрошу всех выйти на улицу. Нас ждет заключительный обряд. Прощание со старой жизнью и начало новой. Дорогие молодожены, вот вам два воздушных шара. Я прошу невесту написать на шарике свою девичью фамилию, а жених пусть напишет слово «прощай». Теперь мы свяжем эти два шара и запустим их в небо. Пусть летят высоко и напоминают нам о том, что невеста стала женой, вошла в новую семью с новой фамилией. Ура! Дорогие гости, давайте поддержим молодых аплодисментами. Они отправляются в медовый месяц. Пусть ваш путь будет добрым и счастливым. Пусть обойдут вас беды и несчастья. Дорогой жених, бери невесту на руки и неси ее к машине. Гости, отправляем молодых в новую жизнь. Кричим все пожелания, какие только придут в голову. Ну же, не в микрофон. Хорошие ребята, пусть хоть они будут счастливы.